«Вы подойдете к этому окну, хлопните три раза в ладоши, и мы спустим вам съестного. Будьте покойны, черт побери, здесь не умирает с голоду. Ступайте». Иарамис, втянув лестницу, закрыл окно. Д'Артаньян с любопытством осмотрел комнату. Никогда еще не видел он более воинственно и, вместе с тем, более изящно убранного помещения.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 До сих пор они никак не могли столковаться относительно точного местонахождения рая. Одни помещали его на горе Арарат, другие — между тигром и ефратом. Оказывается, его искали слишком далеко, он у нас под боком. Рай в Нуазиласек, в замке парижского архиепископа.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 У нее было даже, я слыхал, забавные приключения в одной деревне с каким-то священником, у которого она просила ночлега, и который, располагая всего лишь одной комнатой, и приняв госпожу до Шеврес за мужчину, предложил разделить эту комнату с ней. Она ведь изумительно ловко носила мужское платье. Это милейшая мари Я не знаю другой женщины, и которой бы оно так шло. Потому-то на нее и написали куплеты —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 Я распинался, уверяя, что Мазарини — любовник королевы. Она не хотела мне верить, говорила, что хорошо знает Анну Австрийскую и что-то слишком горда, чтобы любить подобного негодяя. Потом она, очертя голову, ринулась в заговор герцога Бофора, а негодяй взял да и приказал арестовать герцога Бофора и изгнать герцогиню Дешеврес. «Вы знаете, — сказал Д'Артаньян, — она получила разрешение вернуться».